Глава 19. Нора перевернула кастрюлю со спагетти над дуршлагом, поставленным в раковину. Поднявшийся пар затуманил кухонное оконце перед ней, скрыв вид двора, озаряемого закатным солнцем. Она разложила спагетти по трем тарелкам, добавив сверху соус и фрикадельки. Как раз в это время из духовки раздался сигнал таймера, оповещающий, что чесночный хлеб готов. Две тарелки Нора поставила на обеденный стол, а третью поставила в микроволновку. Дожидаться Алисы, которая должна была вскоре вернуться домой. По крайней мере, так Норе казалось. Затем Нора подошла к подвальной двери и позвала. «Дэниел!» «Нет ответа». Она услышала, как из гостиной в кухню зашел бак с любопытством, вытаращившись на подвальную дверь. «Дэниел!» По-прежнему тишина в ответ. Уже начиная закипать от раздражения, она хлопнула по выключателю, вырубая свет. Наконец, снизу донеслась хоть какая-то реакция. «Эй! Включи!» — закричал Дэниел. Но опять челкнула выключателем и услышала, как ее муж зашаркал по полу. «Ты там живой вообще?» — спросила она, спустившись на несколько ступенек и поймав его в поле зрения. Дэниел прислонился к стене и заморгал. «Угу, чертовы ноги затекли немного», — ответил он и поднял на нее взгляд. «А что ты хотела?» «Ужин готов. Сделай перерыв, поднимайся и поешь». Дэниел с нетерпением оглянулся на лежащий рядом на полудневник. «Дэниел!» — строго сказала она. «Иди сюда ужинать!» Он кивнул, отлип от стены и начал взбираться по лестнице. Вдвоем они сели за кухонный стол и приступили к еде. Дэниел достал очередную бутылку пива из холодильника, чтобы скрасить прием пищи. Как много пива у тебя. Если тебе нельзя петь, потому что ты в положении, то ведь не значит, что и мне нельзя. Она недоверчиво сощурилась. Я не только об этом веду речь. Я не хочу, чтобы ты больше спускался в подвал сегодня. Конечно, я не пойду, ухмыльнулся он. То, что я читаю, так увлекательно. Бредни старого деревенщины. Кое-что гораздо больше. Он оторвал от своей тарелки взгляд с видом игрока в покер с выигрышным раскладом на руках. Она наклонилась вперед. «Считай, что ты меня заинтриговал». Усмехнувшись, он сунул вилку в рот, немного пожевал и, наконец, решил поделиться мыслями. «Ну...», — сказал он, проглотив прожеванное. «В общем, бывший жилец Мэрл определенно был экзорцистом». Нора вздрогнула, в памяти всплыл тот самый разговор с люком на крыльце. Он сказал ей то же самое, но она не могла припомнить подробностей. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она, пытаясь скрыть замешательство. Дэниел продолжал ухмыляться с таким видом, как будто сейчас расскажет самую страшную историю толпе детишек, замерших в ожидании вокруг костра. Он выложил ей все, что прочитал о трагических обстоятельствах жизни Мерла. Когда дошел до подробностей последних мгновений, Герти перед ее смертью то сбавил темп и понизил тон, подводя к жуткой развязке. Однажды ночью он проснулся, когда она стояла у изножия кровати. По его словам, ее глаза горели, как угольки, и у нее были острые зубы. Образ Стива с горящими глазами в подвале возник в сознании Норы. Ее сердце на мгновение замерло. И прежде чем пьяный Марл смог пошевелиться, Бедняжка Герти повесилась на потолочном вентиляторе прямо там. Дэниел поднял вверх палец, указывая на их спальню над ними. Нора швырнула вилку и вскочила на ноги. Подбежав к раковине, она выблевала полностью то, что успела съесть. В ее затуманенном сознании посреди паники и смятения метались разрозненные обрывки воспоминаний, которые она не могла четко соединить. Дэниел тоже встал из-за стола, подошел к ней и положил ладонь на ее поясницу. — Черт, Нора, прости! — пробормотал он. — Это из-за ребенка или ты так сильно испугалась? Она вцепилась в края раковины и снова раскрыла над ней рот, следуя рвотному позыву. Сплюнула, схватила кухонное полотенце и вытерла лицо. Дэниел осторожно протянул руку, чтобы открыть кран. Она повернулась к нему и посмотрела прямо ему в лицо. «Я не ожидал, что ты так отреагируешь», — сказал он. Нора мотнула головой. «Не только из-за твоей истории. У меня были странные видения, и я помню такое, что не могло произойти. Я просто ощущаю, что с этим местом что-то не так». «Так ты уверена, что не из-за ребенка?» «Нет, не из-за чертового ребенка, Дэниел» что-то не так в самой происходящей ситуации, — сказала она, выходя из кухни и по-прежнему сжимая полотенце в руке. Дэниел слушал, как она поднялась по лестнице и хлопнула дверью наверху. Мгновением позже зашумела вода в душевой кабинке в их спальне. Он повернулся к столу и взял свое недопитое пиво. Сделал последний глоток и швырнул бутылку в мусорное ведро, прежде чем достать из холодильника еще одну. Сел за стол и принялся доедать свой ужин». За его спиной медленно открылась входная дверь. Он услышал, как кто-то перешагнул через порог. Затем сетчатая дверь закрылась. Не оборачиваясь, Дэниел запихал вилку с намотанными на нее спагетти в рот. — Как поплавали? — спросил он, чувствуя, как алкоголь растекается по телу. За его спиной нечто тащило его дочь за волосы по полу. Безжизненный голос, похожий на голос Алисы, ответил. — Прекрасно, папа. «Я пойду сполоснусь немного». Дэниел продолжил есть, в то время как Алису потащили вверх по лестнице, стукая телом на каждой ступеньке. «Не топай, пожалуйста!» Он глотнул из бутылки, когда на него донесся звук захлопнувшейся двери ее комнаты. Вытерев остатки соуса с тарелки последним кусочком чесночного хлеба, он поднялся из-за стола. Нагрузившись пивом и плотным ужином, Дэниел ощутил, что вот-вот лопнет» но это не помешало ему взять из холодильника еще бутылку. Нора вышла из душа, подпевая льющиеся из радио песни Гарта Брукса. Примечание. Троял Гарт Брукс. Родился 7 февраля 1962 года, Талса, Оклахома. Американский исполнитель кантри-музыки. Конец примечания. Она никогда особенно не увлекалась кантри. Но так как радио на ферме лучше всего ловило волну с ней, то Нора начала попадать под ее влияние. Она вытиралась полотенцем в ванной, когда Дэниел зашел в спальню и закрыл за собой дверь. Выйдя с одним только полотенцем, намотанным на голову, она подпрыгнула от неожиданности, когда увидела его. «Прости», — ответил он. «Эй, а мне нравится этот вид». Нора достала из комода халат и надела его. «Кажется, Алиса пришла», — спросила она. «Угу, она у себя. Наверное, вытирается или переодевается». «Ты не разговаривал с Люком?» «Нет». «А должен был?» Она даже сама не понимала, почему спросила. Только знала, что Люк был ключом к чему-то, что она никак не могла вспомнить. «Просто поинтересовалась», — ответила Нора. Из-за звучавшей музыки ни один из них не услышал, как тихо открылась дверь Алисиной комнаты. Нечто проковыляло в коридор и начало спускаться, держась за перила, чтобы не упасть. Оно вошло в гостиную, упало на четвереньки и в спешке поползло на кухню. Подвальная дверь открылась и закрылась. Нечто поползло вниз по ступенькам медленно и мучительно. Дверка тайной комнаты распахнулась и повисла на петлях в ожидании, будто клюв голодной птицы. Остатки сил покинули, тварь, и она внезапно стала видимой. Убогого вида демона, вгоревшей до черноты, С помощью когтей втянул свое болезненное тельце в комнатку, пока полностью не оказался за порогом. Ухватившись за края колодца, он вполз наверх. И, наконец, заглянув в пылающие глубины, скользнул прямиком в ад. Нора вышла из спальни и прошла по коридору к Олесиной комнате. Она чуть было не ворвалась в нее, однако сдержалась и постучала. Ответа не последовало. «Алиса!» — позвала Нора, ударив несколько раз кулаком по деревянной поверхности. «У тебя все нормально?» Дэниел выбрался в коридор и встал за спиной у Норы, едва удерживая пивную бутылку двумя пальцами. «Просто войди!» — сказал он. Нора открыла дверь и шагнула через порог. Алиса лежала на кровати под одеялами, отвернувшись. Нора потрясла ее за плечо. «Алиса! Алиса! Проснись!» Та медленно открыла глаза. Она смотрела словно в бреду не могла сфокусировать свой взгляд на чем-либо. Ее веки снова захлопнулись, и она повернулась на бок. «Алиса!» — ахнула Нора, в то время как Дэниел продолжал наблюдать за ней, стоя в дверном проеме. «Оставь меня!» — невнятно и полусонно пробормотала Алиса. Дэниел зашел в комнату и посмотрел на свою спящую дочь. «От нее не пахнет алкоголем?» — спросил он. «Я не могу точно сказать, пока ты рядом», — ответила Нора. Он протянул руку и погладил дочь по щеке. Алиса мирно спала. Рубец на другой стороне ее головы не был заметен за волосами. «Думаю, я могу официально заявить, что наша дочь пьяна», — сказал он. Нора подняла взгляд на мужа. «Прекрасно. Значит, мы теперь старые?» «Мы уже старые, и скоро нам опять предстоит разогревать детские бутылочки». «Детские бутылочки и пивные бутылочки наши дети прямо сейчас». — сказала она, отходя от кровати. Дэниел отхлебнул пиво. — Пусть спит. Поговорим с ней утром. Нора вышла из комнаты вслед за ним, выключила свет и закрыла за собой дверь. — Так теперь ты разрешишь мне выбить дерьмо из люка? — спросил он. — Как хочешь. — Подышишь со мной воздухом на крыльце. — Было бы чудесно. Выйдя на улицу, они вдвоем сели на качели. Нора положила голову Дэниелу на плечо, и он принялся раскачивать качели туда-сюда. Яркий лунный свет заливал ферму, в то время как насекомые и лягушки соревновались в громкости друг с другом. «Прости меня за то, что произошло», — сказала Нора. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Дэниел, совершенно не понимая, о чем речь. Он не мог вспомнить, как много пива уже выпил. «То, что я так разволновалась. Может быть, у меня гормоны разыгрались?» — ответила Нора, глядя на мерцающие звезды. В конце концов, местечко не такое уж и плохое. Нет, неплохое. Они продолжали раскачиваться в умиротворяющей тишине, в то время как ветерок обдувал обнаженные участки их кожи. Эй, я же ведь не закончил рассказывать тебе про дневник Мерла, сказал он. И что там было дальше? Ну... Дэниел возбужденно наклонился к ней. После того, как его жена умерла... Старик начал колесить по стране, исследуя всякие случаи одержимости. Вместе с парой священников он принимает участие в обрядах по изгнанию бесов во имя Христа. «Только не это». «Именно так. Я только что закончил читать о его первых двух случаях изгнания. Милая там просто трэш. Первый произошел в 1973 году». В одном доме его жильцы пытались рассказать полиции, что видели окровавленную женщину в зеркале детской ванной комнаты. И однажды ночью она вылезла из зеркала и схватила их дочь за горло, — сказал Дэниел, выбрасывая вперед свою руку и сжимая, словно душит кого-то. «Ладно, хватит», — сказала Нора, вставая с качелей. «Что?» — Дэниел засмеялся. «Мне это не нравится. Я не думаю, что это смешно. Там были настоящие люди, и, честно говоря, меня это пугает». Дэниэла заметно обидела ее равнодушие. «Знаешь что?» — спросила Нора с искренним воодушевлением. «Я думаю, ты мог бы сдать эти дневники в музей или же какому-нибудь газетному писаке. Уверена, местные могли бы...» «Почему нахрен я должен так сделать?» — перебил ее Дэниэл, вскакивая с качели с бутылкой в руке. «Это же самое тупое, что я когда-нибудь слышал от тебя!» Нора ударила его по лицу с такой силой, что у него искры из глаз посыпались. «Я больше не могу!» — зарыдала она и убежала в дом, захлопнув за собой дверь. Дэниел остался стоять, пьяно покачиваясь и едва ли понимая, что произошло. Он отхлебнул из бутылки и направился в подвал.